На полку циклопуш мы повернули и увидели Джейкоба. Он стоял, привалившись к красному Фольксвагену, который сам собрал из металлолома. Когда я помахала ему, бесстрастное выражение на лице Джейкоба сменилось улыбкой. Эдвард остановил Вольво, не доезжая до Джейка ярдов тридцать. — Позвони мне, когда соберешься домой, сказал он. Я заеду за тобой. Я не буду засиживаться допоздна, пообещала я. Эдвард вытащил из багажника мой мотоцикл, а также шлем и куртку. Невероятно, как ему удалось все туда запихать. Впрочем, это не так уж трудно сделать, если хватает силёнок таскать целые машины, не говоря уже о крошечных мотоциклах. Джейкоб наблюдал за нами, не пытаясь подойти ближе. Улыбаться он перестал, и я ничего не могла прочитать в его черных глазах. Я взяла шлем подмышку и бросила куртку на сиденье. Все взяла, спросил Эдвард. Все. Он вздохнул и наклонился ко мне. Я подставила губы для прощального чмока, но Эдвард захватил меня врасплох, крепко сжал в объятиях и впился поцелуем, так что я чуть не задохнулась. Он тихо засмеялся и выпустил меня. Пока, сказал Эдвард. Мне правда очень нравится куртка». Отворачиваясь, я заметила в его глазах отблеск чего-то, что мне видеть не полагалось. Не знаю, что именно это было, может, тревога, на секунду мне показалось, что Эдвард испугался но, ну, скорее всего, я, как обычно, делала из мухи слона, толкая мотоцикл к невидимой границе между вампирами и оборотнями. Я спиной чувствовала на себе взгляд Эдварда. "Это еще что?" настороженно спросил Джейкоб, с непроницаемым лицом рассматривая мотоцикл. "Решила отвезти его на место", объяснила я. Джейкоб на секунду задумался, а потом широко улыбнулся. Я узнала, что нахожусь на территории оборотней, потому что Джейка подтолкнулся от машины и быстро пошел мне навстречу, покрыв разделяющее нас расстояние тремя огромными шагами. Взял мотоцикл, поставил на подпорку и, стиснул меня в медвежьих объятиях, я услышала, как зарычал мотор Volvo и стала вырываться. "Джейк, ну хватит уже, задыхаясь, выдавила я. он засмеялся и поставил меня на ноги. Я повернулась, чтобы помахать Эдварду на прощание. но серебристая машина уже исчезала за поворотом дороги. «Прелестно!» — заметила я, не скрывая яд в голосе. Глаза Джейка раскрылись в невинном изумлении. Что? Он и так пошел нам навстречу. Но зачем же нарываться на неприятности? Он снова засмеялся, на этот раз еще громче, явно решил, что я сказала нечто очень смешное. Что тут могло быть смешного? Джейкоб обошел машину и открыл передо мной дверцу. "Белла, все еще посмеиваешься", сказал он, закрывая дверцу. "Нельзя нарваться?» на то, что уже и так есть. Глава 11. Легенды. Ты будешь эту сосиску? спросил Пол у Джейкоба, не сводя глаз с последнего остатка от пиршества оборотней. Джейкоб отклонился назад, упираясь в мои коленки. Он держал в руках насаженный на кусок проволоки сосиску, языки пламенно лизали ее потрескавшуюся кожицу. Джейк вздохнул и погладил себя по животу, который каким-то непонятным образом оставался плоским, несмотря на бесчисленное количество поглощенных сосисок. После десятой я потерял счет. и не говоря уже об огромном пакете чипсов и двухлитровой бутылке имбирного пива. Похоже, я так объелся, что скоро лопну, произнес Джейкоб. Но, пожалуй, еще одно можно запихать. Правда, с трудом, грустно вздохнул он. Пол съел не меньше, чем Джейков, и все же он нахмурился и стиснул руки в кулаки. "Да ладно", засмеялся Джейк шутка. "Держи". Он бросил импровизированный вертел через костер, и Пол ловко поймал его за противоположный конец. "Если я буду проводить все свое время в обществе исключительно ловких людей, то заработаю комплекс неполноценности". "Ты настоящий друг, — сказал Пол, мгновенно позабыв вспышку злости. Костер потрескивал догорая. Диски вдруг взлетели ярким оранжевым заревом в черное небо. Надо же, а солнце то село. Интересно, который час? Я совсем потеряла счет времени. Вечеринка с Квиллицкими друзьями оказалась гораздо приятнее, чем я ожидала. Когда мы с Джейком заносили мотоцикл в гараж, Джейк сокрушенно признал, что ему самому следовало подумать о шлеме для меня. Я заволновалась, как мне теперь показаться на вечеринке оборотней, не сочтут ли меня предательницей и не разозлятся ли на Джейка? Не испорчили я вечеринку. Однако, когда Джейкка привел меня на обычное место встречи, на вершину скалы, огонь уже пылал ярче закрытого облаками солнца, и все было легко и просто. "Привет, подружка вампиров", крикнул Эмбри, квил протянул мне пятерню и чмокнул в щёку. Когда я села на прохладный камень рядом с Сэмом и Эмили, Эмили сжала мою руку.